Воровский Сегодня, пролетариат, гром голосов раскуй, Забудь о всепрощении в воске. Приконченный фашистской шайкой Воровской В последний раз Москвой пройдет Воровский. Сколько не станет, сколько не стало, Скольких в клочья Скольких в дым, Где б не сдали, Чья б не сдала, Мы не сдали, Мы не сдадим. Сегодня гнев, Скругли В огромный бомбы мяч, Сегодня голоса размолний Штычьим блеском, В глазах В капиталистовых маяч, Чертись, По королевским занавескам. Ответ в миллион шагов Пошли на наглость нот. Миллионную толпу У стен кремлевских В измеи. Пусть смерть товарища Сегодня подчеркнет бессмертие дела коммунизма. 1923 год.